раз ради этого зеленоглазика так нарядилась и прихорошилась. А то как-то не солидно в моем возрасте ругаться, поминая твою мать. Еще кожа испортится. А я тебе чудо-воду привезла и папе, заговоренная, живая и мертвая. Вот примешь с ними ванны, так тебя за мою сестру принимать будут. Начала я подлизываться. Я сама ею пользуюсь. Тот-то я смотрю, ты выглядишь больно уж молода, Лет восемнадцать, не больше. Мама кокетливо поправила волосы. Эх, и я еще молодая совсем. Прямо не стыдно стоять рядом с такой взрослой дочкой. Пусть все думают, что ты только школу окончила. Что за вода-то? Я ж говорю, заговоренная. Сначала принимаешь ванну с той, что в маленькой бутылочке. Но она опасная, мертвая. Так что ее чайную ложку на ванну. Потом воду слить, снова набрать –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 Марс был не гордый, вниманием избалованный еще в замке, а потому благосклонно принимал подношения с обеих сторон и хитро косил на меня фиолетовым глазом. Как же в гостях брюшко не набить? А мама, не делая пауз, обращалась уже к Рилу. «Эрелив, и вы кушайте, пироги сегодня очень удались. Давайте я вам еще салатика подложу. И вот мясо, мясо еще не забудьте!»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 «Машина есть, дача есть, квартира есть». «Ясно. Пап, я там вам воды привезла заговоренной. В двойном комплекте. Маме рассказала, но у нее ветер в голове. Ты уж запомни и проследи, ладно? Это очень важно. И я дала папе инструкцию по использованию живой и мертвой воды. И никому не говорите о ней. Мне ее по знакомству дали. Сама такой же пользуюсь».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 «А маме рассказать?» «Ни в коем случае! Она сама не поедет, но потом изведется!» «Ты что, забыла, какая она мнительная?» Напридумывает себе всяких ужасов!» «А я хотела вам про демонов, оборотней и домовых рассказать, и про другие миры!» «Закинула я удочку!» «Вот этого точно не вздумай маме рассказывать!» «Да ну вас!» И она супилась.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 Я даже растерялась. Я-то думала, они удивятся, обрадуются. Потому что феям не место в нашем мире на земле. Прабабка твоя, Лизавета, удивительной широтой души женщина была. Пусть земля и будет пухом. И если ты и вправду имеешь способности и можешь посещать другие миры, проводи больше времени там. Только нам с мамой не рассказывай, а то мы волноваться будем. «Не понимаю».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 с железным колпаком на голове только благодаря мужу, который любил ее без памяти. А тогда ведь время какое было, сама понимаешь. Э, -э, -э, э А ты как думала?» «Папа был предельно серьезен, так что умоляю, ни слова, ни звука». «А я напряглась, так как вспомнила об Ольге Константиновне. Может, Эролев был прав, и врагов действительно не стоит оставлять за спиной». Нужно будет обсудить с ним это и с сейлордом. Он же маг. Может умеет какую-то блокировку на память навешивать. Козиматы я не хочу.